Данья Свон. Корона порока. Глава 1.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 «Ари!» — голос сестры зазвенел отчаянием. Ее лицо, точная копия моего, исказилось страхом. Я обернулась на полной боли вопль ады. и Это спасло от слепоты. Осколки резанули правую щеку и висок. Не успей я отвернуться, осталось бы без глаза. Тяжелый стержень фонарного столба выбил оконной рамой и грузно упал в метре от меня, прямо на подоконник. Доски с треском прогнулись под весом обрушившейся конструкции. Щепки усыпали пол, мешая битым стеклом. Налетев с объятиями, сестра чуть не сбила меня с ног. Дрожа всем телом и часто всхлипывая, ада принялась судорожно гладить мои плечи, пока я оцепенела, таращилась на изуродованное окно. Не могу поверить, что всего несколько секунд отделяли мою жизнь от смерти. Эта мысль заставила кожу покрыться колючими мерзкими мурашками, от ужаса перехватило дыхание». «Что происходит?» – выдохнула сквозь полмрак, вглядываясь в бледное лицо Ады. «Освещения в комнате нет и не было в помине, и дело вовсе не в оборванных проводах. Да, окраин, раскинувшийся прямо у последней границы, доходит совсем малой, незначительной части рассеянной магии. Почти вся она целиком концентрируется в центральных районах, изобилующих благами жизни. Здесь же магии едва хватает, чтобы эту самую жизнь хотя бы поддерживать». «Верховный умер», – просто ответила Ада и спрятала взор под сенью ресниц. Теперь понятно, что происходит на улицах. Магический город обесточенный погибает вслед за монархом. Будто в подтверждение моим мыслям соседнее здание затрещало и медленно прогнулось под собственным весом. Каменные стены начали крошиться, черепица поехала вниз, застонали оконные и дверные проемы. А от неутихающих и стошных воплей за проседающими стенами тревожно сжалось испуганное сердце. Нужно бежать. Я схватила Аду за руку, потянула прочь из сырой темной комнаты. Вопрос времени, когда и это здание, лишенное магической поддержки, начнет рушиться. Но сестра вырвала ладонь, застыв там, где стояла. «Беги без меня», — твердо, словно приказ, бросила она мне. «Одной будет проще найти приют ближе к центру. Я буду тебе лишь обузой». Гнев и страх охватили меня. Я не верила своим ушами, уже собиралась начать уговоры, просить бежать со мной, но вдруг заметила у ног сестры почти собранную небольшую сумку. «Хотела бежать без меня, да? Куда?» Я небрежно со злостью носком ботинка пнула скромный багаж Ады. Обида подступила к горлу и стиснула его сухой когтистой лапой. «Если бы не нагрянувшая беда, если бы я не проснулась, утром очнулась бы в доме одна, если бы вообще очнулась. А Ада и след бы простыл, она не собиралась прощаться». «Вот так я тебя достала, сестричка!» Я прикусила губу и задушила слезы. «Знаю, она хотела уйти молча, без записки» ты же понимаешь, что это не так. Ада грустно устала, качнула головой, разметав по плечам пепельные волосы, что в свете луны отливали серебром. Я не успела ответить, слова застыли в горле, когда земля снова содрогнулась. На какое-то мгновение крики за окном стали громче, и время будто замедлилось. В мельчайших деталях я увидела, как дом напротив медленно наклонился, а затем прямо на глазах рассыпался, обратившись в многотонную груду обломков. Голоса и виск резко стихли, а по моей спине вдоль позвоночника холодными иголками пробежал ужас. «И здесь Ада хотела оставить меня, совсем одну посреди погибающего города? Откуда ты знаешь, что Верховного больше нет? Может, маги нового мира отвернулись от нас, как когда-то отвернулись от большей части планеты? Ари, естественный отбор, так? Может, они не остановились тогда и просто продолжают начатое, а ты убегаешь, зная, что мы — отбросы нового общества?» «Ари», — умоляюще простонала Ада, — Я не слышала ее. Рассудок потонул под нахлынувшей волной темных чувств. «Поселение окраин!» Звучит гордо. «Собираем то, что не пригодилось центру!» «И что в итоге?» «Первые дохнем!» Едва исчезает источник магии. «Угомонись!» — по щекомады катились слезы, по моей кровь от порезов. «Просто дай мне высказаться!» Я обезоруженно подняла руки, чуть отступила назад и напряженно вздрогнула, когда под подошвами скрипнул пол. Мелочь, но напоминает, пока мы здесь, в этом доме, в этом районе, наша жизнь висит на волоске. Почти каждый камушек, каждая дощечка держится на магии. И если верховного действительно больше нет, теперь она льется неконтролируемым потоком. Магия вышла из заданного русла, и пока не найдется кто-то, способный вновь взять ее под контроль, новый мир будет медленно, но верно погибать. «Ты ведь помнишь, как происходит смена верховных?» – вкратчиво спросила Ада. Я открыла рот, но слова так и застыли на искусанных до крови губах. Дом застонал, послышался треск. Доски под нашими ногами пошли волнами, ломаясь на пике гребня. Щепки и пыли взмывали воздух, танцуя в лунном свете. «Бежим!» — я толкнула Аду к двери. Она на ходу подхватила небольшую сумку собранных вещей, чем вызвала новый всплеск моей ярости. «Брось ее! Беги!» Но Ада крепко вцепилась в ветхие тканевые ручки и на бегу хлестнула меня по ладоням, когда я попыталась выхватить балласт из ее рук. Из-за ссоры сестрой их не заметила первой ступеньки и оступилась. Пытаясь удержать равновесие, я отчаянно схватилась за перила, но лишь занозила пальцы. «Ари!» Я кубарем покатилась вниз, чувствуя, как с каждым кувырком немеют по очереди в бедро, плечо, поясница. Испуганные соседи, кто в ночнушках и пижамах, кто в безнадежных лохмотьях, выбежали из своих комнат, оставив двери толпа Я вниз по лестнице, кто-то умудрился наступить мне на пальцы, а какой-то совсем отчаявшийся безумец прыгнул в разбитое окно. Третий этаж, возможно, ему повезет. «Вставай!» Ада, мое зеркальное отражение, протянуло мне мокрую от слез ладонь. Я без слов ухватилась за руку помощи и, защищенная от несущихся испуганных людей худой спиной сестры, с трудом поднялась на ноги. Из умирающего здания мы с Адой выбежали вместе, отошли на безопасное расстояние от других домов и неработающих фонарей и крепко обняли друг друга. «Я тебе плечо, кажется, кровью испачкала вымученно улыбнулась я, но Ада этого не увидела. Её взгляд был устремлён в сторону рассыпающегося здания, где мы провели последние несколько месяцев после выхода из приюта. Мы смотрели на руины, под которыми осталась похоронена наша прежняя жизнь, и я ощутила, как внутри меня что-то болезненно надломилось. Держать наигранную улыбку не осталось сил, и она медленно сползла. В груди растеклась мерзкая тоска и отвратительное предчувствие, худшее только впереди. Холод закрался под кожу, и я содрогнулась. Крепче обняла сестру и зажмурилась, прогоняя непрошенные слезы. «Мы с Адой живы, и это самое главное». Словно прочитав мои мысли, она взглянула с грустной улыбкой и стиснула мои дрожащие пальцы. «Пойдем за мной», — беззвучно проговорила сестра и жестом попросила следовать за ней. Опасливо озираясь, Ада все дальше уводила нас от паникующих людей и нестихающего бедствия. Крапива больно кусала кожу, сухие ветви царапали лицо и руки — Лес больше не приветлив к людскому роду, едва не уничтожившему всё живое на планете. Природа из года в год трепетного создаёт себя после катастрофы, и отныне в ней нет места жестокому человеку. Цветы — большая редкость, зато шипы, колючки, жгучие листья, смертельные яды — этого добра теперь в изобилии. Дикому человеку — дикий мир, воссозданный из пепла, отстроенный на костях. «Ада, стой!» — запыхавшись от долгого бега, не выдержала я. «Скажи хотя бы, куда ты меня ведёшь и зачем?» Она приложила палец к губам и прислушалась. Вдалеке вопили люди, гремел гибнущий город. Что останется от него под утро? «Послушай», — ветка звонко хрустнула под ногой Ады, когда она сделала шаг ко мне. Сестра крепко до боли сжала мое плечо. «Нам нельзя бежать вместе». Будто боясь слежки, она огляделась вокруг. Но, как и я, ничего, кроме колючих ветвей, простирающих сухие корявые пальцы в темноте, не увидела. Ада тяжело вздохнула, и ее волнение моментально передалось мне. «Они будут искать нового Верховного», — дрожащим голосом прошептала сестра. Я настороженно напряглась и попыталась посмотреть ей в глаза, но Ада почему-то отвернулась, не желая встречаться со мной взглядом. «При чем здесь ты?» «Ариадна!» — очень серьезным тоном произнесла она мое полное имя. Мурашки бежали от страха, а нутро душила безумная отчаянная тревога. «Ты помнишь, чему нас учили в школе? Что бывает, когда срок Верховного подходит к концу?» Недоумевая, Ян нахмурилась. Никогда не была приежной ученицы, но элементарные вещи, конечно, знаю. магия едва утратив сдерживающий сосуд, выходит из-под контроля. Где-то обнаруживают утечку, а где-то избыток. И чаще всего эти всплески энергии концентрируются в новом хозяине, который и становится следующим верховным. «Почему ты спрашиваешь?» Вместо ответа проговорила я и с недоверием прищурилась, наблюдая за сестрой. Потупив взор, сутулившись в испуганный комок кожи и костей, ада протянула мне тускло сверкнувший в скудном свете луны предмет. Гладкий материал ловил глянцевой поверхностью бледные пучки призрачного света, пробивающиеся между сплетенными ветвями и слабо поблескивал. «Кольцо». Я дрожала от странного предчувствия и ждала от ады объяснений, но она лишь коротко кивнула на сверкающее украшение «Сгни». Покрутив крошечный золотистый обруч между пальцев, я заметила в объятиях металлических лап маленький драгоценный камень, а внутри него гравировку из нескольких знаков. Символы тускло сияли в темноте, но разобрать их значение я не могла. «Магия?» — догадалась я, испуганно протянула кольцо обратно ади но та отскочила, как от огня, и спрятала руки за спину. «Я к этому больше не прикоснусь», — заявила сестра и отступила назад, а затем чуть тише с тоской в голосе добавила, хотя сомневаюсь, что меня это спасет. «Откуда оно у тебя?» — спросила ее спокойно и тихо. Я не знала, что происходит, но уже ощущала гнетущую тревогу и ядовитый страх, что стальным обручем стиснул грудь. Я задремала сегодня вечером, а проснулась от чувства, будто кто-то прямо в моих ладонях развел костер. Открыла глаза и увидела это, сказала Ада трагично и кивнула, указывая на кольцо. Я спрятала его, а сама побежала в город. Там и узнала о смерти Верховного. «Думаешь, ты следующая?» Вопрос прозвенел в ночной тишине угрозой, будто Аду ждет не короны и власть, а верная гибель. «Не вижу иных причин», — кивнула сестра. Знаки внутри камня пульсировали светом. «Если Ада права...» Это наш шанс покинуть ненавистные окраины, перебраться в центр, билет в роскошную жизнь, лишённую страха. Я никуда не поеду, будто прочитав мои мысли, отрезала Ада. Почему? Мы могли бы войти в свиту центра. Да что говорить, мы бы её возглавили. Ада, ты теперь верховная. Нет. Ты не можешь отказаться, если мы не ошибаемся, вся магия теперь под твоим контролем. Без тебя остатки нового мира рухнут, планета окончательно умрёт. Нет, снова повторила она, словно помешавшись. «Ты с ума сошла!» — мое сердце наполнилось страхом. «Куда ты денешься теперь от короны?» «Сбегу!» — она крепче сбежала к груди свой до смешного крошечный багаж. «Сбегу вместе с Аликом!» Ада не выдержала моего тяжелого, укоризненного взгляда и отвернулась. Я же, недовольна, нахмурив брови, серьезно спросила. «Кто такой Алик? И почему ты бежишь с ним, а не со мной?» Ее смущенный взгляд, красноречивее любых слов. «Из моей груди вырвался тяжелый вздох, сердце ухнуло в груди. Пожалуй, оставлю нравоучительные высказывания при себе. Теперь есть вопросы куда более важные, нежели тайный ухажер сестры. Например, что будет с остатками человечества и без того исчезающим малыми? Ты же понимаешь, что обрекаешь всех на смерть, от центра до окраин. Это не так» а да устало вздохнув сказала я прекрасно понимая что битву проиграла она не слышит никого кроме себя весь новый мир стоит на магии Здания, лекарства фермерство скотоводство электричество ты обрекаешь человечество на голодную холодную смерть под руинами сестра пронзила меня обреченным взглядом и я вздрогнула пусть в глазах ходы стояли слезы но в них читалась нерушимая уверенность она пойдет до конца «Не я создала эту систему, не я возложила ответственность за тысячу людей всего на одного человека, и не мне платить за чужие ошибки». «Кто, если не ты?» — сделала последнюю попытку образумить сестру, но и она пошла прахом. «Кто угодно из остальных одиннадцати». Мои брови от уцемления поползли на лоб. До последнего не верила своим ушам и думала, что ослышалась. Ада, видя мое удивление, не мой вопрос произнесла. «Я не оговорилась, претендентов двенадцать». «Теперь ты понимаешь, магия не подчинилась кому-то одному, она раздробилась. Такого никогда не было». Кровь пульсировала в висках, пока судорожно пыталась дать хоть какое-то объяснение происходящему, но не могла. Тем не менее, Адоловка забросила сумку за спину, а я остро ощутила, что именно здесь, на этой скверной мрачной опушке, наши пути разойдутся. «Что теперь?» — задала вопрос, хоть и знала, что ответа на него у нас нет. Я почти физически ощутила, как на мои плечи лёг тяжкий груз грядущего одиночества и страх неизвестности. Мой дом — руины. Сестра сбегает, а сила, которая поддерживала жизнь последней горстки человечества, рассеяна на двенадцать кусочков. Ада носком сапога вырыла небольшое углубление под сухой аркой корней, бросила туда кольцо и присыпала землёй. Вместе с этой побрякушкой она похоронила здравый смысл. «Скажешь завтра, что меня похоронила под завалами рухнувшего дома. Кому скажу?» Тем, кто придёт за мной, чтобы отвезти в Центр, они устроят отбор претендентов на трон Верховного. А ты? Уйду за границу». Я долго смотрела, как сестра старательно закапывает свою путёвку в дворец. Смотрела и надеялась, что Ада вдруг прыснет со смеху и признается, что пошутила. «Слишком много дыр в этом плане, который может очень дорого обойтись всем нам. Почему ты веришь, что люди, способные отследить магического кандидата, не смогут понять, что тот на самом деле мёртвым только притворяется? Почему ты уверена, будто они не поймут, что ты сбежала?» Ада загнанно молчала, а я ощутила острое желание ее хорошенько встряхнуть. «Даже если они не станут тебя искать», — продолжила полную яда речь — «ты не выживешь за границей, там все мертво. Хочешь пополнить список еще и собой? Жить в новом мире, прими как его называли, сложно. Выжить же за его пределами нереально, и Ада это знает. Земли, павшие под ударами еще сотню лет назад, до сих пор непригодны для жизни». Около века назад люди поняли, что далеко не все способны подчинить магию, обучиться ей. Сформировалась элита, решившая, что может позволить себе вершить судьбу мира. Совершенного идеального мира, в котором останутся лишь сильнейшие маги. Тогда они добились своей цели, но цена была ужасна. Миллиарды жертв, выжженная почти до тла планета, погибнувшая фауна, непригодная для растений почвы. Мертвая земля для идеальных людей. «Люди не смогут вечно жить лишь под покровительством нестабильной Примы», откровенно высказалась Ада, и я знала, что она права. «Но это же не значит, что нужно прямо сейчас бежать покорять пустыни». Мы замолкли, слушая, как далеке равняется с землей район, в котором мы провели всю жизнь. Мир сходит с ума, старые правила трещат по швам, если Прима не придумает, что с этим делать, вслед за окраинами рассыплются остатки человечества. «Мне пора, время подходит, Ари». Вдруг обронила Ада, лицо ее стало серым и мрачным. Она крепко обняла меня, а я прикусила губу. В темноте не видно слез, но мои жалкие всхлипы Аде слышать точно не нужно. Ей и без того тяжело. «Ты запомнила мою просьбу? Скажешь, что я погибла?» Кивнула, не упуская сестру из объятий. сограть гостями столицы будет несложно. Скорбь уже изуродовала мое лицо, ведь я даже не представляю, как теперь сложится жизнь без Ады. Спасибо». Ада чуть отстранилась и заглянула мне в глаза. Когда она произнесла прощальные слова, её голос звучал ровно и устрашающе спокойно. «Никому не доверяй, Ариадна». Когда Ада скрылась в лесной чаще, я ещё какое-то время не спешила уходить. Сидела под деревом, боролась со слезами, душила в себе тоску и пыталась усмирить страх перед неизвестностью. Раз за разом вспоминала слова Ады и слушала её удаляющиеся шаги, что остались последним воспоминанием о сестре. «Ненавижу Аду за сделанный выбор, но уже безмерно скучаю по ней». Вскоре лес окончательно погрузился в тишину. Стих грохот погибающего города. Ада давно пропала, за завесой чаще, а я устала задыхаться в рыданиях. И тут я поддалась мгновенному порыву. И даже не успев подумать о том, что делаю, выкопала из-под корней магическое кольцо с сияющими пульсирующими знаками и дрожащей рукой спрятала его во внутренний карман куртки. Я чувствовала, что поступаю правильно. В город я вернулась далеко за полночь старалась не поднимать взгляд от носков своих сапог и не смотреть на скорбящих людей, оплакивающих свое горе. окраины превратились в руины, разбитые дороги усыпаны осколками, округа обросла каменными холмами рухнувших зданий, кое-где над волнами обломков, опасно трещая и кренясь, высятся чудом устоявшие одинокие голые стены. Ужасная картина. Сотни людей в одночасье лишились крова, и никто с этим ничего не может сделать, ведь Верховного больше нет. Я непроизвольно сжала в кулаке во внутреннем кармане куртки кольцо, от которого так стремилась избавиться Ада. Что я буду с ним делать? Совесть подсказывала признаться во всем, сказать, что один из претендентов на трон Верховного бежал. Тогда я, возможно, спасу Аду от страшной смерти в мертвых землях и дам какой-никакой шанс Приме быстрее найти достойного правителя. Только вот Ада возненавидит меня до конца дней. Да и смогу ли я спать спокойно, зная, что предала сестру? «Убежище на Востоке!» — прозвенел чей-то голос. «Все на Восток!» Несколько измученных людей, как пыльные тени, поднялись с земли и едва шаркая ногами двинулись вверх по улице. Многие так и остались рыдать, припав к камням и проклиная мир, что отнял у них самое дорогое. Мне едва хватило сил, чтобы тоже не упасть на колени и не закричать от боли и тоски. Не хочу, чтобы ада уходила, не хочу оставаться одна. Но кого винить? Верховного, который так не вовремя ушел? Или жребий судьбы, выпавший на долю ады? Узкий поток людей стекался вправо по улице, Там среди пыльной груды обломков и камней высился хилый и домишка, постройка старых лет, не зависящая от магии. Будь таких зданий больше, не случилось бы беды. Но колдовские дома легче строить и проще содержать. Вот и расплачиваемся теперь за лень и жадность. «Оставьте свои имена здесь», — попросил человек у входа. «Это для учета выживших». Очередь достаточно быстро подтянулась к дверям, и настал мой черед внести имя в список. Быстро вывела на дощечке у стены ариадна тель, и рука дрогнула. Рядом не будет имени Ада. Сердце тоскливо сжалось, горло подступил горький ком. Но я взяла себя в руки, крепко стиснула челюсти и вошла внутрь. В нос ударил запах гнили, плесени и пота. В помещении нет пустого места, всюду люди. Даже наступить некуда, все густо усеяно телами раненых и спящих. Взрослые сидят, убаюкивая детей. Кто-то лежит друг у друга на коленях, на плечах. Безумие. Если быстро ничего не предпринять, большая часть из нас просто погибнет. Кто-то от голода, кто-то от инфекций, которые распространяются в ужасной антисанитарии. А дожившие до зимы умрут от холода. Тонкие стены с огромными щелями толщиной с мой палец не спасут от морозов. Я попыталась найти место, где смогу хотя бы присесть, но приметила только подоконник. Неприятные воспоминания сегодняшнего вечера о сломанной оконной раме тут же окатили холодной волной ужаса. Однако я быстро взяла себя в руки. Вокруг укрытие пустырь, ничего не рухнет на меня снова, да и другого места больше не найти. Оттоптав с добрый десяток конечностей на своем пути, я наконец-то добралась до цели и запрыгнула на окно. Узко, тесно, невозможно разогнуться, но жаловаться не приходится, только привыкать». Теперь так будет очень-очень долго. По крайней мере, я так думала.